Глава десятая. Но в этой дикой чаще Кто может глазу доверять или уху? Скалистые провалы и пещеры, Нашелест листьев, Крики птиц ночных, Треск сучьев резкий, Завывание ветра, Протяжным отвечают Эхом Джоанна Бейли. Страх и в то же время расчет побудили Хэтти положить весло, когда она поняла, что преследователи не знают, в каком направлении им двигаться. Она оставалась на месте, пока ковчег плыл к индейскому лагерю. Потом девушка снова взялась за весло и осторожными ударами погнала пирогу к западному берегу. Однако, желая обмануть преследователей, которые, как она правильно угадала, вскоре сами приблизились к этому берегу, Хетти направилась несколько дальше к северу, решив высадиться на мысе, который выдавался далеко в озеро, приблизительно в одной миле от истока. Впрочем, она хотела не только замести следы. При всей своей простоте, Хэти Хаттер была одарена от природы инстинктивной осторожностью, которая так часто свойственно слабоумным. Девушка отлично понимала, что прежде всего надо не дать иракезам возможности захватить пирогу, и давнее знакомство с озером подсказало ей, как проще всего сочетать эту важную задачу с ее собственным замыслом. Как мы уже сказали, Мыс, к которому направилась Хетти, выдавался далеко в воду. Если пустить оттуда пирогу по течению, в то время, когда дует южный ветерок, то, судя по всему, эта пирога должна была, плывя прямо от берега, достигнуть замка, стоявшего с подветренной стороны. Хетти решила так и поступить. Не раз наблюдая за движением бревен, проплывавших по озеру, Она знала, что на рассвете ветер обычно меняется и не сомневалась, что если даже пирога именует в темноте замок, то зверобой, который утром несомненно будет внимательно осматривать в подзорную трубу озера и его лесистые берега, успеет остановить легкое суденышко, прежде чем оно достигнет северного побережья. Девушке понадобилось около часа, чтобы добраться до мыса и расстояние было порядочное, да и в темноте она гребла не так уверенно. Ступив на песчаный берег, она уже собиралась оттолкнуть пирогу и пустить ее по течению, но не успела она еще этого сделать, как вдруг услышала тихие голоса, казалось, доносившиеся со стороны деревьев, которые выселись позади нее. Испуганная неожиданной опасностью, Хэтти хотела снова прыгнуть в пирогу, чтобы искать спасение в бегстве. Как вдруг ей почудилось, что она узнает мелодичный голос Джудит, наклонившись над водой, чтобы лучше слышать, Хэтти поняла, что ковчег приближается с юга и непременно пройдет мимо мыса, ярдах в двадцати от того места, где она стояла. Это было все, чего она желала. Пирога поплыла по озеру, оставив ее на узкой береговой полоске. Совершив этот самоотверженный поступок, Хэтти не сочла нужным удалиться. Деревья со склонившимися ветвями и кустарники могли бы скрыть ее даже при полном дневном свете. А в темноте там ничего нельзя было разглядеть даже на расстоянии нескольких футов. Кроме того, ей достаточно было пройти каких-нибудь два десятка шагов, чтобы углубиться в лес. Поэтому Хэтти не двинулась с места, в тревоге ожидая последствий своей уловки, и решив окликнуть пассажиров ковчега, если они проплывут мимо, не заметив пирогу, на ковчеге, снова подняли парус. Зверобой стоял на носу рядом с Джудит, а деловар у руля. По-видимому, судно подошло слишком близко к берегу в соседнем заливе в надежде перехватить Хэтти. И теперь беглянка совершенно ясно расслышала, как молодой охотник приказал своему товарищу изменить направление, чтобы не натолкнуться на мыс. «Держи дальше от берега, деловар!» В третий раз повторил зверобой по-английски, чтобы и Джудит могла его понять. Держи дальше от берега. Мы здесь зацепились за деревья, и надо высвободить мачту из ветвей. Джудит, вот пирога». Он произнес последние слова с величайшей серьезностью и тотчас же схватился за ружье. Догадливая девушка мигом сообразила, в чем дело, и сказала своему путнику, что пирога — это, наверное, та самая, в которой бежала ее сестра. Поворачивай баржу, деловар, правь прямо, как летит пуля, пущенная в оленя. Вот так, готово. Пирогу схватили и привязали к борту ковчега. Спустили парус и остановили ковчег при помощи весел.